Эпилог. 116 лет спустя. Я нервничала, очень нервничала, да, впрочем, не я одна. В мире говорят, что переезд приравнивается к пожару. Нас же ждала не просто смена дома, а шаг в другой мир, новый, пока не существующий, до тех пор, пока мы в него не войдем. Каким он будет? Расчеты и прогнозы обещали нечто волшебное и прекрасное, добродушное и ласковое, почти разумное. Но предполагать и увидеть собственными глазами, ощутить кожей то, над чем сообща трудились все дети стихий долгие годы, разные вещи. «Все будет хорошо, не бойся, я рядом», — тихо шепнул Шерху, стоявший позади и обнимавший меня за плечи. Раздвоенный язык пощекотал край уха, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и залиться румянцем. Столько времени прошло, а я по-прежнему не могу реагировать на него иначе. Нахал чешуйчатый. Однако, несмотря на мое ворчание, это прикосновение или просто присутствие дракона рядом действительно заставило расслабиться и разжать пальцы, нервно теребившие подол. «Очень на это надеюсь», Вздохнула я, обводя взглядом неглубокую чашу долины, заполненную готовящимися к переходу стихийными существами. Драконы, слады, веи, булы и те, кто дал нам новый шанс, дети от смешанных браков. Неподалеку, в нескольких метрах, мой наш старший сын, Марану, ледяной дракон, умудрившийся выбрать себе в спутнице жизни вею с семьей, возлюбленной и тремя детьми. дочь Ферис со своим драконом. Младший сын Арху, еще совсем ребенок, стоял рядом со мной, сосредоточенный на контроле силы, и я это чувствовала, с трудом борющийся с желанием ухватить меня за руку. Да я сама столь же отчаянно боролась со стремлением приобнять долговязого худощавого мальчишку. Он очень старался казаться взрослым, а мне, как бы не хотелось продолжить опекать его, следовало дать ему эту возможность. Архо второй раз в жизни находился в мире, и это трудное испытание он должен был пройти самостоятельно. Со своего места я видела и девочек. Впрочем, какие они теперь девочки? Взрослые женщины, каждая с семьей. Аурис, Литис и Тулис, взявшие в мужья драконов. Аргис, в свое время шокировавшая окружающих сделанным выбором. Она совершенно неожиданно связала судьбу с булом-гравелитом, степенным и серьезным, как все они, но при этом глядящим на прекрасную художницу с несвойственным обычно каменным нежностью и обожанием. Но больше всего поводов для беспокойства было у остальных моих воспитанниц, и, взглянув на них, я устыдилась собственных страхов. Среди стихийных существ к переходу готовилось не больше десятка смертных, троих из которых я прекрасно знала. Всем им предстояло не просто сделать шаг в новую реальность, но окончательно изменить свою природу. Решилась бы я на их месте на подобное, не знаю, но столь уверенно держаться бы точно не смогла. Всегда было известно, что связь со стихийным существом продлевает жизнь смертного, обычно на 100-150 лет. Но, как оказалось, при большом желании и определенных усилиях ограничения можно было обойти. И назвать смертными этих троих не поворачивался язык. Они по своей сути уже сильно отличались от сородичей. Отчасти перерожденные и измененные чарью пределов замерли в полушаге от того, чтобы стать подобной избранницам частью стихии. И именно эти полшага им предстояло сейчас совершить. Дитмар Лаэски покровительственно обнимал, гораздо более встревоженную, чем он сам, Радис, и негромко что-то ей втолковывал. Судя по выражению лица, как обычно, и хидничал. Впрочем, процесс этот доставлял удовольствие обоим. Общее веселье поддерживал их старший сын. Даром, что по сути, слад, лицом и характером — копия отца. Татчер, Тарич и Натрис были одинаково бодро оживленными. Они принимали живейшее участие в общем грандиозном деле и сейчас с нетерпением ждали момента истины. Из Гара, судя по всему, должен был получиться отличный дракон. Ну и, конечно, все тот же спокойный и невозмутимый Лес-Мирварк. Человек, которому по всем прогнозам предстояло стать каменным драконом. Сдержанно встревоженная индис хлопотала вокруг него и своего большого семейства. За это время у них родилось аж семеро дочерей. Эмоции, чувства и надежды каждого отдельного существа вплетались в общую атмосферу тревожного ожидания и предвкушения. Воплощение стихий покидали мир, оставляя его тем, для кого он был создан. После нашего ухода пределы должны были слиться с ним постепенно, с минимальными разрушениями. Во всяком случае, мы очень постарались устроить все именно так. Что будет с миром потом? Останется ли здесь магия, изначальная чарь или уйдет вслед за нами? Осознают смертные ответственность или нет? Было любопытно, но решение мы приняли окончательное. Не вмешиваться и не мешать. Мы не нужны этому миру. Он разберется сам. И не стоит навязываться. Взрослых детей надо с легким сердцем отпускать в новую жизнь. По долине прокатилась упругая волна силы. Сигнал приготовиться. Сам переход осуществляли лучшие из лучших. Самые сильные и опытные из стихийных существ. А остальным осталось только довериться им. И надеяться, что все получится. Шаг оказался почти незаметным. Просто мгновение темноты, а потом нас всех окутали потоки чари и свежего ветра, а вместе с ними пришло ощущение чужого присутствия, легкое, почти незаметное, ненавязчивое внимание чего-то огромного, родного, живого, нашего нового дома. Здравствуй, мир! Давай дружить!